Максим выходит на порог и видит Хаю. «Куда это вас Исаак послал, на ночь глядя?» Хая останавливается и с любопытством смотрит на Максима. «За серниками, паныч, говорит, что завтра закончится». «А не боитесь?» «Не? Кому такая красавица, как я нужна?» «И часто вам приходится бегать по ночам?» – спрашивает он. «Не только по ночам, паныч, но и днем по нескольку раз», — рассказывает хана. «Я даже в Очакове недавно была». Максим заинтересовывается. «В Очакове?» — у турок под боком, — сообщает она. Они встречали ли вы там молодого француза?» — интересуется он. «Может, и встречала», — пожимает плечами племянница Исаака. «Они мне все на одно лицо». Он немного на меня похож, — говорит Максим. Хая внимательно смотрит на него и глубоко вздыхает. — Нет, паныч, если б такого, как вы, встретила, сразу б запомнила. Хая быстро поворачивается и уходит со двора. Максим идет следом за ней, выглядывает в открытую калитку. Хаи нигде нет. Перед ним расстилается широкое поле подсолнухов, вдалеке виднеется крепость, русский военный лагерь. Максим опускается на корточки, опираясь спиной на косяк, и принимается рассматривать звездное небо, вспоминая свое детство».